бог Грязни, глава 319. Одержимый. Йитяньмо Каба и Йамэн ушли. Шиян остался в комнате в одиночестве и медитировал. Хоть Шияна и удивляла новость о человеке, но не сильно. Множество воинов прибыли на остров солнца, и среди них были воины сферы духа. Когда столько воинов появляется в одном месте, спокойствия можно не ждать только за несколько часов успел убить несколько человек и победить в схватке с мангу многие уже обратили на него внимание и еще больше их интересовали ей мо каба и эмэн в свое время клан ян обидел много людей даже шиян как только вернулся бескрайнее море начал собирать долги в их глазах это выглядело типичным поведением клана ян очевидно многим людям что прячутся в тенях это не нравилось И то, что они начали действовать, вполне понятно. И очевидно было то, что многие придут к нему, чтобы отрицать свою вину во всех событиях последних лет. Шиян также полагал, что никто не станет устраивать войну в такое время. Точнее, никто не захочет воевать против трех воинов сферы духа. В конце концов, все еще висит угроза в лице демонов. Пока не исчезнет эта угроза, никто не будет действовать безрассудно. Однако Шияна не волновала нынешняя ситуация, так как бескрайнее море ничего не значило для него. Он мог в любой момент уйти. Его не заботили ни люди в бескрайнем море, ни острова с ресурсами. Даже вне бескрайнего моря он мог жить шикарно жизнью, и у него не было никакой привязанности к клану Ян. А без привязанностей у него не было слабостей. Вот почему он решил действовать на всю катушку в такое время. Война между демонами и Бескрайним морем просто даст ему опыт, который может помочь в прорыве в сферу нирваны или даже в сферу небес. Особенно это будет хорошо для таинственного боевого духа, что улучшается только во время битв и поглощает энергию убитых. Шиян даже подумал, что нужно было создать подобную заварушку раньше. Чем больше воинов умрут, тем больше выгоды он получит. И только не привязанным ни к чему, он может делать всё, что захочет, не неся за это никаких последствий. Шян холодно улыбнулся от таких мыслей и продолжил медитировать. Множество негативных эмоций хлынуло из его меридиан. Таинственный боевой дух с невероятной скоростью перерабатывал энергию убитых сегодня людей и превращал в странную энергию, что давало ему силу. Шян спокойно осматривал своё тело, чтобы понять, что изменилось в его теле. Хоть негативные эмоции и накатывали на его разум, но он легко мог их сдерживать. За всем этим процессом он следил, будучи в здравом рассудке. «Кажется, такого количества глубокого ци убитых для меня теперь недостаточно», подумал Шиян. Войны, что сегодня были убиты находились в сфере Земли и на пике сферы бедствия. Их глубокая ци перерабатывалась с такой скоростью, что негативные эмоции не успевали как-то повлиять на разум. Как только шиян вошел в сферу земли, его психическая и физическая выносливость значительно выросли. Достигнув сферы земли, его тело могло выдержать намного больше урона. Пока шиян осматривал свое тело, остальные боевые духи не подавали признаков активности, а Духовное море оставалось спокойным. Вскоре из его меридиан вытекла знакомая странная энергия. шиян быстро взял ее под контроль, и ввел в центр Глубокого Ци. Центр Глубокого Ци в его животе засиял, и его сознание проникло внутрь, вместе со странной энергией. Внутри центра его Глубокое Ци имело форму огромного дерева, что пронзало небеса, а его ветви с листьями широко раскидывались. Шиян понимал, что это древо растет от количества поглощенных природной энергией. Он догадывался, что это дерево изменится, как только прорвется в сферу Нирваны. Для увеличения количества глубокого ци нужно поглощать природную энергию. Только благодаря странной энергии его глубокого ци выросло до такого количества за такое короткое время. Шиян посчитал, что если он ведет эту странную энергию непосредственно в древо, а не в глубокое ци, то дерево серьезно изменится. Конечно, эта странная энергия рвалась в боевой дух звезд. Однако, сейчас для него этот дух был бесполезен так как он не знал, как им управлять. Однако сейчас для него этот дух был бесполезен, так как он не знал, как им управлять. Поэтому он связал странную энергию духовной энергией и провёл прямо в центр глубокого ци в животе. И в этот момент в его духовном море что-то разбушевалось. Всё его тело задёргалось. Со стороны это было похоже на приступ эпилепсии. Главенствующий дух начал выпускать волны духовной энергии, чтобы унять тело. В этот момент сознание Шияна угасло, затем появилась иллюзия, бутон плывёт в облаках, и ветер свистит и в его ушах. Мысли в его голове полностью отсутствовали, он ни о чём не думал. Приступ прекратился, и странная энергия распалась на множество маленьких пучков света, которые медленно поплыли в правую руку Шияна. Шиян пребывал в эйфории из-за спокойствия разума. Он осознавал, что творится со странной энергией, но никак не реагировал. Сейчас его тело не принадлежало ему. Казалось, какая-то энергия отделила его сознание от тела. Вся странная энергия стекалась по меридианам в правую руку. Внезапно несколько пучков странной энергии превратились в луч света и мгновенно влетели в его центр глубокого ци, прямо в дерево. Бум! Всё дерево вспыхнуло ярким светом сияющего дерева тут же начали вытекать тысячи маленьких рек Глубокого Ци, которые покидали центр. Эти реки Глубокого Ци устремились в правую руку. Шиян продолжил наблюдать за изменениями в его теле. Всё его Глубокое Ци растекалось по телу. Гигантское дерево, что находилось в центре, медленно становилось прозрачным, а затем и вовсе исчезло. Сияющее Глубокое Ци из древа, что было сконцентрировано в правой руке Шияна, Смешалась со странной энергией, и эта смесь влилась в мышцы правой руки. Правая рука Шияна начала яростно дрожать. Глубокая цепь продолжала смешиваться со странной энергией. Затем эта дрожь потекла во всё тело. Всё тело Шияна задёргалось так, будто его непрерывно били шокером. Внезапно из его правой руки вылетел тёмно-фиолетовый луч света, который становился светлее со временем. Когда всё Глубокое Ци в теле Шияна исчезло, центр Глубокого Ци в животе стал тёмным. Дерево Глубокого Ци, что было внутри него, исчезло, будто его и не было. Смесь Глубокого Ци и странной энергией слилась с его правой рукой. Это наполнило его мышцы энергией, которая заставляла людей дрожать от страха. Его тело задрожало ещё сильнее. Это выглядело так, будто в него вселился демон. Бум! В его голове раздался взрыв, и судороги прекратились, словно его парализовало. Тело замерло в своеобразной позе. Сейчас в его голове вообще не было никаких мыслей. И только правая рука сияла странным светом, продолжая проходить через непонятную трансформацию. Наступил рассвет. Возле усадьбы появились два человека. Ся синянь в этот момент сидела в саду. Когда она почувствовала приближение двух людей, то посмотрела на ворота. Ся Синьянь тут же нахмурилась и сказала «Как ты сюда вошёл?» Е Чжан Фэн указывал на ворота усадьбы и с улыбкой сказал «Я сказал охранникам у ворот, что знаю вас, и они меня впустили». Следом за ним шла Линь Я Ци. «Зачем ты здесь?» – сердито спросила Ся Синьянь. «Собрание назначено на завтра. Сегодня проходит аукцион, организованный Волшебной Страной Чудес. Говорят, там будет выставлено множество сокровищ». «Я хочу сходить туда с Шияном и обсудить кое-что», – с улыбкой сказал ей Джан Фэн. Линья Ци посмотрела на усадьбу и сказала, «И это место намного больше того, где нас разместили. Если бы я знала, то осталось бы тут жить». «Я поговорю с Шияном об этом. Сегодня мы будем ночевать тут», – сихидная улыбка сказал ей Джан Фэн. Линья Ци кивнула, будто так и должно быть. Во дворе открылась дверь одного из домиков. Цао Джилан вышла из этого домика и, положив руки на талию, наклонилась назад. «О!» – вскрикнула линь Цы, будто увидела что-то удивительное и указала на Цао Джилан. «Почему она здесь?» Еджан Фэн озадаченно посмотрел на Цао Джилан, а затем Ехидна засмеялся и сказал, «Шиян, ах ты гад! Я прям восхищаюсь тобой!» Ся Синьянь холодно посмотрела на них и спросила, «Вы её знаете?» «Нет, не знаем». Еджан Фэн покачал головой. «Мы только вчера её впервые увидели». Лин Я Ци постоянно метала взгляд от Ся Синьянь к Цао Джилан и обратно. Затем она хлопнула в ладоши и радостно сказала. «Я поняла. Вы сражаетесь друг с другом за внимание того парня? Как интересно!» Ся Синьянь со смущением и злобой посмотрела на него. «А где Шиян?» «Не знаю», – раздраженно ответила Ся Синьянь. «Она все еще была зла на Шияна. Возможно, скоро выйдет». Еджан Фэн и Ли Ян Цинь обратили внимания на ее тон и продолжили разговаривать с ней. В большой комнате Етяньмо, Каба и Ямен смотрели на Шияна, который лежал на полу с бледным лицом и без сознания. «Что случилось?» Каба был обеспокоен. «Мы же всю ночь были бдительны. Даже комар не пролетал без нашего ведома. Как это случилось?» «Старший Ии, ты обнаружил что-то прошлой ночью?» – спросил Яман. «Нет!» – Итяньмо покачал головой. «Только тот, кто умеет уровень культивации выше нашего, может незаметно пройти наш духовный барьер. Других мы тут не обнаружим. Ну разве на этом острове могут быть такие монстры?» «Тогда что случилось?» – со страхом спросил Каба. «Возможно, что-то случилось с ним во время культивации». И Тяньмо направил свою духовную энергию в Шияна и через пару секунд облегчённо вздохнул. «С ним всё в порядке. Его духовное море цело, как и главенствующий дух. Просто главенствующий дух сейчас окутан чем-то, что приносит ему чувство пустоты и умиротворения. Возможно, это какая-то техника культивирования». Ямен положил руку на живот Шияна, а затем сказал серьёзным выражением лица. «И его глубокое ци исчезло». «Что?» Выражение лица Каба и Етяньмо тут же изменилось. Они проверили и сами, но не обнаружили в Шияне ни капли глубокого ци. «Что произошло?» Трое лидеров клана «Демонической песни» смотрели друг на друга и не знали, что им делать. «Может, он сражался с кем-то ночью и стратил всё глубокое ци?» – неуверенно сказал ямэн «Тогда почему мы этого не почувствовали?» со вздохом сказал Етяньмо и продолжил изучать духовное море Шияна. Однако, как только его духовная энергия вошла в духовное море Шияна чуть поглубже, пять демонов резко проснулись. Пять демонов выпустили ужасную ауру и накинулись на духовную энергию Етяньмо. Выражение лица Етяньмо исказилось, и он быстро отозвал духовную энергию.